Второй небольшой крен, и Ганс увидел одноэтажные сосновые дома. За ними двухэтажные длинные стандартные бараки, еще дальше палатки. Пересекая весь город, шла насыпь, полого поднимавшаяся в направлении обрыва. На самом краю города виднелись фабричные корпуса и трубы, из которых валил дым. Узкоколейки в разных направлениях перерезали город, сновали грузовики,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 Интенсивность «Золотого потока» может значительно возрасти, если Блоттон предстанет после полета живым и невредимым перед королями биржи. — А ты сам, Винкер веришь в возможность спасения капиталистической верхушки таким необычным способом? — Пусть полетают. — И способствуешь этому? — Мало того, что сам способствую, но еще и тебя привлек. к соучастию в преступлении против революции. Да-да...